Глава 18. К вечеру, когда уходила из салона, я полностью поменяла мнение. Теперь этот парнишка-администратор не казался мне таким уж странным. В конце концов, он не виноват в том, что при рождении из него получилось нечто среднее, и оценивать его исключительно по внешности глупо. Можете считать, что в тот день я получила очень важный урок от жизни. Суть урока в том, что о людях надо судить по их делам, а внешность Ну а что внешность? Она бывает разной. Негодяй может оказаться красавцем и наоборот. Например, этот внешне инфантильный и чересчур женственный мальчик на деле оказался специалистом экстракласса, который в один момент меня просчитал и выдал именно тот результат, который полностью устроил клиента. Но лучше начать с того, что салон красоты – это скорее медицинское учреждение с полным набором соответствующего оборудования. Непосредственно руками тут мало что делают. Помните, как я удивилась длине новой прически? На самом деле ничего особенного. Медицинская капсула может не только полностью восстановить когда-то сожженные кожные покровы, но и волосы отрастить до нужной длины. Другое дело, что местные медкапсулы со своей спецификой. В смысле они гораздо проще медицинских, ибо заточены на косметологию и пластику, Парень просто создал голографический макет образа и потом передал его вместе с данными моего медицинского паспорта дальше. То есть не сам мной занимался. Он дизайнер-стилист и так далее. Я бы назвала его художником, способным из говна конфету сделать. Нет, я серьезно. Так-то, если вдуматься, он ничего особенного и не сделал. Ну да, немного подправил брови, придав им более правильную форму. Поработал с губами, очертив их четче, и с подводкой глаз для придания им большей выразительности. И таких мелочей не перечесть. Главное, что все это мелкими штрихами размазано по лицу. Сразу и не поймешь, специалист с лицом работал, или природа так распорядилась. Руками меня обрабатывали уже после процедур в медкапсуле, когда волосы, рост которых был медикаментозно ускорен, достигли необходимой длины, а организм справился с последствиями косметического татуажа. Вдвойне повезло, что технический уровень медицинской аппаратуры пусть и серьезно урезан, но на такие мелочи, как создание разгонного коктейля для ускорения изучения закачанных баз-навыков все же способен. Так что день я провалялась очень даже продуктивно. И по деньгам вполне демократично вышло. Десять тысяч, конечно, содрали, но результат того стоил. Тем более, что большая часть суммы не на красоту пошла, а как раз на разгонные коктейли и амортизацию за использование медицинского оборудования. К слову, на экзоте за услугу поваляться в капсуле под медикаментозным разгоном с меня гораздо больше сдаивали. А тут ведь кроме этого и моську подкорректировали, и волосы отрастили, потом массаж и всякие примочки, с ним связанные. Ну и в самом конце Очередной инфантильный мальчик Эленты сделал мне простейшую прическу вроде коре. Простейшую, потому что мне не придется бегать ежедневно к нему на укладку или делать это самой, сидя перед зеркалом. Помыла голову, высушила да расчесала. Вот и все манипуляции. Волосы сами как надо ложатся. Теперь понимаете, почему мое мнение изменилось? Да какая разница, как ребятишки выглядят в моих глазах? если они при этом профессионалы своего дела? Да хоть черти из ада! Деньги свои они отработали на все 100%. А еще я договорилась о дополнительных разгонных процедурах. Будем мне такие потребуются. И стоить они будут дешевле, чем в профильном заведении. Причем такая услуга не будет являться нелегальной. Потому что, во-первых, все специалисты с действующим медицинским образованием а во-вторых, оборудование для этого прекрасно подходит. И пофиг мне, что местная капсула новую руку не отрастит. Этого ведь и не требуется. Просто так сложилось, что эту услугу именно я первая заказала. Спрашивала, в общем-то, на всякий случай, увидев целый ряд этих самых капсул, внешне ничем не отличимых от собственной медицинских. Мне тогда подумалось, раз уж все равно валяться, так почему бы на двух зайцев не замахнуться? Удобно же. Рожу правят, а заодно и знания усваиваются. Вот и спросила: А те возьми и скажи. Мол, в принципе, возможно. Только за создание индивидуального коктейля нужно будет доплатить. Раз такое дело, пошла дальше и спросила, можно ли приходить к ним именно за этим? Специалисты связались с администратором, и тот решил: Мол, а почему бы и нет? Коль скоро клиент платит, а салон имеет возможность. «В общем, договорилась. Не факт, конечно, что приду. Может, мощности Академии мне будет достаточно. Но за спрос ведь денег не берут. Верно?» Далее успела даже по оружейным лавкам пройтись. Нужного боеприпаса для своих спиртянских ожидаемо не нашла. Все ж таки в империи такое оружие больше на экзотику тянет. У меня даже несколько раз хотели выкупить оба экземпляра вместе со всем боезапасом по очень неплохой цене. Но я не согласилась, естественно. С этими машинками срослась буквально. Они оба словно продолжение моих рук. Сменить их значит привыкать к новому оружию заново. Нет, не вариант. Руки любого бойца сами знают, что им надо. Взялся за рукоять, и сразу понимаешь, твое или нет. Эти пушки мое, и точка. Плохо, конечно, что с боеприпасом проблемы. Но мне так и так домой возвращаться». Однако надежду не теряла и продолжала ходить, приставая с вопросами к продавцам-консультантам. И таки в одном месте повезло. Магазин оказался непростым. Они сами производили по лицензии большой спектр самых распространенных боеприпасов к разным видам оружия. Вообще-то консультант сначала заинтересовалась самим оружием. Аж глазки загорелись. Походу, та еще фанатка или оружейная маньячка. Но после отказа продать... Девка предложила что-то вроде сделки. Типа я им свои пушки приношу на исследование и экспертизу, а они попробуют изготовить небольшую партию парализующих игл. Тем более, что подобные варианты они и так делают. Я, немного подумав, согласилась. Никаких ведь секретов Земного Союза я таким образом не выдам. Если уж на то пошло, Пирт-16 свободно продается, и купить его может кто угодно – в том числе вероятный противник. Торговля-то постоянно ведется между Содружеством и Союзом. Опять же, обе пушки я приобрела аж на экзоте. Как-то они туда попали, верно? Короче, договорилась, а там видно будет. Дело подходило уже к концу рабочего дня. Хотелось еще пошляться в новом образе. Ведь в кои-то веке мне не надо прятать свою внешность от людей. Можно ходить открыто, смело взирая на окружающий мир. Хотя, знаете, сложно вот так сразу избавиться от старых привычек. Они ведь в подкорку въелись, стали частью личности. Прятаться от прямых взглядов как-то само собой получается. Автоматически опускается подбородок, словно на мне старый добрый капюшон, который прикроет уродство. Но ничего не поделаешь. Думаю, что со временем я привыкну к новой лечине. А рефлексы которые позволяли мне оставаться неприметной в толпе, бесполезными вдруг не сделались. Просто теперь их не надо применять постоянно. Однако, как бы не хотелось еще погулять, пришлось время домой отправляться. И не успела я об этом подумать, как на нейросеть пришел сигнал тревоги от Пчелкина. Произошло проникновение на охраняемую им территорию. Ситуация вроде под контролем, но требуется мое вмешательство. Оно и понятно. Как говорится, Мавр сделал свое дело в том смысле, что Искин свою задачу выполнил, но что делать дальше, он не в курсе. Ускоряюсь и буквально галопом несусь в портовую зону. Понятно, что прямого пешего пути, чтобы добежать, туда нет в принципе. Пришлось пользоваться средствами пассажирских коммуникаций, а они, как назло, двигаются еле-еле». Странно, что когда на внутреннюю поверхность кольца станции добиралась, не обратила на это внимания. Но оно ведь всегда так. Чем сильнее спешишь, тем быстрее время двигается. Этот закон замечен давно и не мной. Тем не менее, мне от этого как-то не легче. По пути отправила сообщение адвокату. Вот он, бедолага, попал, когда ему меня курировать поручили. Я ж в IC всего четвертый день, и каждый из них связан с проблемами. Впрочем, вру. Самый первый прошел относительно спокойно. На второй случился инцидент с ракетом Третий день я безвылазно сидела в ангаре, занимаясь ремонтом. А на четвертый снова хрень какая-то произошла. Мне вообще дадут спокойно пожить. У меня что, на лбу написано «Жертва»? Почему каждый встречный поперечный пробует меня на крепость? Ну, ей-богу, задрали уже». В широком коридоре возле шлюзовой двери моего ангара – аншлаг. Не знаю, какими средствами передвижения пользуется адвокат, но он умудрился меня опередить, потому что уже был там. Кроме него – полный наряд охраны правопорядка портовой зоны, а это десяток рыл в полной боевой экипировке, да еще примерно столько же разных непонятных личностей в технических рабочих комбинезонах разной степени поношенности и опрятности. Видимо, просто зеваки. Коридор один, и по обе стороны от него расположены закрытые ангары. С соседями за столь короткий срок я познакомиться не успела, но, сдается мне, это именно они. Цирк, в общем, ждали только меня. К слову, адвокат мой из местных. Не чистокровные ленты, но рожденные от смешанного брака уже в автономии. То есть как бы чистокровные не ерепенились, он является полноправным гражданином. А поскольку родовая принадлежность традиционно передается по материнской линии, то он вообще считается лентой со всеми вытекающими правами. Но это я так, для общей ясности рассказала. В АЭС не притесняются права эмигрировавших на ПМЖ граждан. Во всяком случае, это не афишируется. А так, поди, знай. Но я лично ничего такого не слышала. Может, и бывают перегибы. Так где их нет? Так вот. Мой личный адвокат – молодой парень, причем действительно молодой, буквально недавно получивший свой сертификат соответствия по выбранной специальности. Как долго он уже, сынули, подрабатывает на Ниве юриспруденции, у меня информации нет. Зато догадываюсь, что до меня такой клиентки, как я, у него точно не было. Просто рожа у него была кислая, да и смотрел он на меня с некоторым укором. Мол, ну что тебе не имется, а?» Правда, если он хотел, чтобы я его пожалела, то ошибся адресом. Во-первых, я тут ни при чем. В конце концов, не просто так его дернула. Он за решение проблем клиента деньги получает. И предполагаю, что немалые. А во-вторых, кто мне этот проблемный ангар подсунул? Скорее всего, ухватился за очень выгодное с виду предложение, когда поступила задача от главного офиса подыскать помещение по сходной цене ухватился и не стал разбираться в подводных камнях. Вот теперь пусть разгребает свои элентийские Авгеевы конюшни. Зовут адвоката или кем он там у Акселя числится, как я уже говорила, Эста Деригар Ирину. Про женские приставки к именам я информацию давала, а вот про мужской аналог сама только здесь узнала и разобралась. Догадываюсь, дамочки элентийские сами забывать начали, как оно у мужиков должно быть. Потому как на момент образования АЭСИ мужская часть народа Эленты была столь исчезающе мала, что как бы и не требовалось об этом помнить, а посторонним знать. Но когда процент собственного мужского населения автономии, пусть очень медленно, но достаточно уверенно полез в гору, пришлось вспомнить. Так вот, эста означает, что мужская особь вполне половозрела и годится для скрещивания ибо полностью в этом плане функционально, то есть без патологий. Ну и, конечно же, немаловажный фактор, на который указывает эта приставка, что мужчина еще не занят, дескать, налетай, пока свободен. Приставка это, как и ее женский аналог матта, указывает на то, что особь уже участвовала в размножении. Причем мужской вариант, впрочем, как и женский, ничего конкретного не говорит о семейном положении, Исключительно только о наличии практического опыта в воспроизводстве себе подобных. Но что-то я снова углубилась в дебри и лентийских внутривидовых тонкостей. Разговор-то не об этом, а об очередной пакости в мой адрес. Но правда уже бесит. Еще и рожа эта кислая. «Что произошло?» – спрашивает адвокат, причем так, словно я сама все устроила от скуки. «Сейчас и узнаем». Бросила я мимоходом, направляясь к дверям шлюза. Какая-то, видимо, самая резкая дамочка из наряда попробовала было заступить мне дорогу, но, получив от старше приказ не препятствовать, прекратила выпендриваться и с отсутствующим видом замерла у двери. Она-то замерла, а вот старшая наряда начала инструктаж. Мол, открываешь дверь и отходишь в сторону. Дальше мы сами. Когда закончим, позовем». Выполнять требования официальной власти желания не было. Хотелось увидеть ситуацию собственными глазами. Но, подумав, решила пойти навстречу. Люди, в конце концов, на работе и собираются ее выполнять. А я? Я и так все увижу в записи, которая пишется Пчелкиным через мелких тараканов абордажного комплекса. Он их везде с запасом расставил и постоянно проводит ротацию, чтобы мелочь успевала свои батарейки заряжать. «Предупредила тетку сержанта, ну, по-нашему она примерно сержант, об абордажном комплексе и тотальном наблюдении. А то знаю я, как после обыска к рукам копов много чего незаметно прилипает. А так знать будут, и уже поостерегутся клешнями размахивать почем зря». Далее дала команду и скину открывать вход в шлюз и не мешать работать местной полиции. Тот отрапортовал, что приказ принят к исполнению» и тут же поползла в сторону открывающаяся дверь. Еще, наверное, стоит упомянуть, что прямая связь со скином абордажного бота у меня бывает всего лишь в двух случаях. Первый и самый основной – когда связь прямее не бывает при нейронном подключении пилота. Тогда умная машина буквально мысли мои читает. Я думаю, он понимает, что требуется. И второй вариант – это когда я нахожусь в непосредственной близости, и Пчелкин видит меня через кучу разнообразных сенсоров. Слышит, что я говорю, а его ответы доходят до меня уже через динамики. К примеру, находясь в жилом модуле ангара, мы общаемся с ним именно так, потому что корабль подключен к внутренней сети. Сказав, что отдала приказ, я имела в виду, что в тот момент прямой связи не имела и делала это не голосом. Моя нейросеть, то есть умник, выступает в таких случаях посредником. Я мысленно сформулировала приказ. Умник его закодировал и отправил через Галанет Пчелкину. А тот, получив сообщение, расшифровал его и ответил тем же образом, после чего умник, опять же посредством мыслесвязи, перебросил мне голосовой ответ. По ощущениям никакой разницы, но на самом деле цепочка именно такая. Но вернемся к происходящему. Дверь открылась, и группа захвата дружно ломанулась внутрь. Послышались резкие команды, потом все затихло, а еще через пару минут меня любезно пригласили внутрь. Кого я там увидела? Да собственно, на манеже все те же. Старый добрый рекет практически в полном составе. Правда, Норы с Микой не наблюдалось, их замещали незнакомые лица. Нора теперь, видимо, кашки через трубочку всасывает, а Мика сломанное копыто лечит. Оно и понятно. Сколько там времени после первого инцидента прошло? Такие повреждения даже медкапсула мгновенно не залечит. От трех дней до недели поваляться придется. Но ситуация, согласитесь, довольно странная. Ведь всю эту брашку, за исключением двух новых лиц, буквально на днях загребли в местный околоток по обвинению в проникновении на частную территорию с последующими угрозами владельцу и вымоганием денег. Статья серьезная подкрепленные доказательствами, переданными через адвоката следственным органам. И уже через пару суток эти веселые личности разгуливают на свободе, как ни в чем не бывало. Мало того, снова попытались сунуться. Я-то думала, что девочки начнут меня снаружи отлавливать и как-то пытаться воздействовать. А они решили не мудрствовать лукаво. Просто очередной раз полезли. Отсюда следует вывод. Вряд ли они такие дурные. Просто чувствуют безнаказанность. И значит, я права в своих умозаключениях. Группировка не сама по себе. Их кто-то сверху хорошо кроет. Задала вопрос Ригару. Он у нас тут специалист в юриспруденции. Вот пусть и выясняет, почему, собственно, преступники разгуливают на свободе. Парень явно озадачился. Но думаю, вряд ли он что-то с этим сможет поделать. Коррупция, она такая коррупция. С ней бороться все равно, что пытаться ветер руками останавливать. Она – неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и, в общем-то, его производная. В том смысле, что ежели есть общество, так или иначе связанное едиными правилами и законами, значит, неизбежно возникнет коррупция. Подобная дрянь всегда будет, и это аксиома, то есть факт, не требующий доказательств. Потому что доказательством в данном случае выступает сама история. Ибо за многие тысячи лет существования разных цивилизаций, неважно больших или маленьких, в том числе и звездных, коррупция шагает с нами в ногу параллельным курсом и исчезать совсем не собирается. И вот тут снова сам собой напрашивается очередной вывод. Нужно срочно решать проблему. И как всегда самой. А начинать придется прямо сегодня. Ведь сучки и лентийские мне не дадут покоя. Пора вычислять главного и показательно как-то с ним разбираться. Ну, или с ней. То есть работать на упреждение, не дожидаясь, пока этот главный придумает таки верный способ меня достать. Видит Бог, я этого не хотела, но выбора мне не оставили. Впрочем, не впервой. Начали они, но заканчивать мне. К тому же злобное шипение задержанных в мой адрес говорит само за себя. Девочки даже не пытались как-то шлангами прикинуться. Дескать, ошиблись дверью, случайно зашли, и все такое. Нет, они разве что слюной не брызгали от ненависти и сыпали угрозами, предрекая скорую расправу. При этом наряд портовой полиции на такое поведение почти что не реагировал. Пара зуботычин особо рьяном не в счет. К тому же, когда задержанных увели, сама тетка-сержант намекнула прямым текстом, что лучше бы мне скоропостижно свалить куда подальше от греха. Видно было, что старше наряда искренне хочется грохнуть нарушителей спокойствия прямо тут, на месте. Да руки связаны. И я прекрасно бабу понимаю. Кто она? Всего лишь винтик в системе. Человек подневольный. От нее одной мало что зависит. Да пусть даже она не одна такая. Уверена в рядах местной полиции. Хватает настоящих служак, искренне болеющих за дело. Но не зря у нас в Земном Союзе говорят что рыба гниет с головы. Вот и получается, что люди зависят от системы. Им надо кормить семьи. Попрешь против течения, оно тебя смоет. А кому нужна справедливость, если семья в итоге без кормильца останется? Вот и терпят. Адвокат после ухода наряда не спешил откланяться. Видимо, дошло до него. какую свинью мне подложил. Пусть и из лучших побуждений. Хотя я теперь совсем не уверена, что найди он другое место для хранения моего бота. Что-то сильно изменилось бы. Тут, похоже, все живут под колпаком местной мафии и платят ей. Жизнь давно устоявшаяся. Народ как-то привык и приспособился. Может даже 50% от прибыли ремонтной мастерской. Это вполне по-божески. С прибыли же, а не со всей суммы. Опять же, как воспитанник криминальной ОПГ, я ничего против такого бизнеса не имею. Каждый зарабатывает как может. Подойди, они по-человечески. В смысле, если бы начали с простого разговора, а не с наезда и угроз. Договорились бы в итоге. Объяснила бы им, что бизнеса не планируется. Глядишь, и нашли бы, как урегулировать отношения. Даже грол уж на что отмороженный на голову. И то всегда с переговоров начинал. А перед этим сначала исследовал клиента. Кто такой? Откуда? С чем пожаловал? и чем собирается зарабатывать, обосновавшись на территории нашей группировки. И действовать начинал всегда исключительно по результатам переговоров. Какой смысл заниматься вышибанием денег, если у клиента их нет и не предвидится? Заработка поиметь сам Бог велел, но не так же в наглую, как эти. Заперлись такие, и без предисловий сразу жир выжимать. Тут любовь взбеленится, если его в угол загнать. Ну ладно, выхватили уже по соплям. Так должна же была голова у руководящей верхушки включиться. Отправьте нормального переговорщика. Но видно же, что непростой человек попался. Оно, конечно, любого, какой бы ни был подготовленный клиент, в итоге можно сломать или грохнуть на крайняк. Но нужно ли? Чем это аукнется в итоге? Ригар сел на единственный стул. «Леди», — начал он, «я сожалею, что в АЭСИ вам пришлось с первого дня столкнуться с самой грязной его стороной. Поверьте, у нас с этим борются всеми силами». Я смотрела на него молча, но, видимо, слишком насмешливо, потому что он даже слегка покраснел, поняв, насколько глупо прозвучало его заявление о якобы борьбе с преступным элементом. «Нет, правда, леди. Давайте без леди и всего такого. Можно проще». «Спасибо, Миранда. Тогда уж и меня по имени». Полному, уж не знаю почему, сам собой полез наружу сарказм. Просто регар! замет она. Так вот, лед э, Миранда, у нас действительно постоянно идет борьба с преступностью, но сами понимаете. Да, все я понимаю, регар. Можете не оправдываться. Преступность везде была, есть и будет. Меня не это волнует сейчас. Вы же понимаете, что они не отстанут, и также должны догадываться что девочки не сами по себе. Ведь так? Так вот, делать-то что будем? Вряд ли у тебя есть выходы на кого-то весомого в органах правопорядка, чтобы шепнуть за меня словечко. Вообще-то есть. Но все мои связи в основном с порядочными людьми, которым сложившаяся ситуация не очень нравится. Но так сложилось, что эти самые люди в данной ситуации мало что могут решить. Он не договорил. И я закончила мысли за него. Потому что сами находятся в подвешенном состоянии. Именно, подтверждает он мои слова. И что в связи со сложившейся ситуацией ты можешь предложить, Регар? А что тут предложишь? Лучшим вариантом будет отъезд обратно в Империю. Сразу нет. За обучение уже заплачено. Деньги поможем вернуть. На это нашего влияния хватит. Тоже не вариант. Допустим, через вашу фирму мы вернем деньги за обучение. Но кто вернет арендную плату, выданную хозяину ангара, на полтора года вперед? Оно, конечно, по вашим меркам, без малого полмиллиона кредитов. Деньги невеликие. Но я, знаешь ли, заработала их тяжелым трудом. К тому же считать умею. Этот вопрос решаем. Моя оплошность. Значит, компенсировать потерю придется также мне. С заявлением о компенсации Он меня, честно говоря, удивил. «Послушай, Ригар, ты действительно готов выложить столько?» «Других вариантов не вижу». «Нет, если ты действительно так богат, что можешь легко достать из кармана такую сумму и отдать кому-то, то вопрос снимаемся». «Повторяю, Миранда, я не вижу другого выхода, чтобы сохранить твою жизнь. Нанимать тебе охрану на все время обучения выйдет куда дороже». «Странный ты». «Не понял». «Да что тут непонятного? Все вы тут странные. Вместо того, чтобы решить возникшую проблему, пытаетесь ее обойти». «Ты знаешь, как дела обстоят иначе?» И вот тут он меня уел. Один короткий вопрос, но как ответить на него? Ведь действительно, куда ни пойди, везде примерно одно и то же. Ибо закон с беззаконием всегда ходят вместе. Как, блин, влюбленная парочка? Как добро и зло?» как свет и тьма, как порядок и хаос. Одно от другого неотделимо».